Голова восемнадцатая. Вернувшись из редакции, мы с Ирой идем на пляж, где я передаю слегка разочарованную девушку в руки остальных студентов. «Федор Михайлович, может, останетесь?» — жалобно просит она. «Татьяна черешни купила. Сладкой, только что с рынка». «Простите, девушки, труба зовет. Отнекиваюсь я. Должен участвовать в конференции по опухолям в заднекрестцовой доли позвоночника». Мое счастье, что все присутствующие здесь – будущие инженеры-строители, я могу нести в их присутствии абсолютно любой бред на медицинскую тему. Огорченные девушки смотрят мне вслед, а я иду, конечно, ни на какую, ни на конференцию. Даже с пляжа видно, как заманчиво покачивают своими мачтами яхты. Говорят, что в Ялтинский порт под защитой их пускают не всегда. Нечего всякой мелочи путаться под ногами у роскошных круизных лайнеров. Но, видимо, для регаты сделано исключение. Своих знакомых застаю на борту, где они наводят красоту, но без того, на мой взгляд, безупречная суденышка. Хотя совсем уж скорлупкой яхты не назовешь, все-таки три человека на борту. И явился. Первый меня замечает феминистка Саша. А мы уж решили, внесло кавалера Бейдевиндом на верштак. Главное, чтоб не в морду Виндом, цитирую небезызвестного Христофора Бонифатьевича Врунгеля. «Так не бывает такого!» — захватывается смехом хохотушка Танечка. «Еще как бывает!» — возражаю. «Но тогда яхта сразу на взлет идет!» «А что же ты тогда не принес нам реактивного топлива?» — демонстрирует знания классики детской литературы Виктория. «Мы бы сразу регату выиграли!» «Так Саша решит, что это дискриминация по девчачьему признаку, парируя. Мол, сами победить не можете, вот вам секретное оружие!» «Нет уж, я верю в ваши способности, а реактивное топливо предлагаю распить на берегу». «Не получится», — огорчается Танечка. «Нам в море надо». «Ни дня без него прожить не можете», — шучу. «Не в этом дело», — вздыхает девушки. «У нас вчера часть текелажа заменили. Надо попробовать его в деле на всякий случай. Вдруг ремонтники напортачили, а у нас река завтра». «Жаль, говорю, завтра я целый день занят, а потом вас с регатой не вытащишь». а «Давайте Федора с собой возьмем», — предлагает Таня. «Вика, можно Федор с нами в море выйдет?» Вика, которая оказывается капитаном небольшой команды, задумчиво кивает. «Только если обещаешь с места не вставать и вести себя смирно», — предупреждает она. «Буду паинькой, обещаю я». В жизни мне довелось поплавать и на медлительных паромах, и на роскошных лайнерах, но вот так на небольшом суденушке под парусом выйти в море. От предвкушения даже внутри заныло что-то из детства, из острова Сокровищ или каверинских двух капитанов. «Усаживайтесь возле румпеля», — командует Вика. По ее жесту догадываюсь, что румпель — это руль, и размещаюсь рядом с ним с видом опытного морского волка. Словно гимнастка, балансируя на качающейся палубе, ко мне подходит Саша и занимает место рядом. «Руками не трогать», — предупреждает она. «Тебя?» — уточняю. «Ронпель», — забавно сердится она. «Меня тоже. Как огрею, если что. И вообще, молчи не отвлекай, ветер сложный». «Почему?» — тут же спрашиваю я. Вроде как сзади он. «Должен быть спереди», — объясняет она. Тогда нас бы просто отнесло в сторону, а так погонит на ту яхту, что перед нами стоит. Яхты стоят вдоль длинного, выдвинутого в море причала, словно автомобили на парковке. Я понимаю всю сложность ситуации. Нам надо каким-то образом вырулить в бок а у нас при этом нет ни мотора, ни весел, только паруса. Вика тем временем разматывает полотнище, которое оказывается длинным и узким парусом. Девушка подтягивает тросы... Парус поднимается вверх и заполняется ветром. Он подхватывает наш кораблик и тянет за собой, но канаты, которыми закреплены нос и карма, не пускают. Яхт рвется с привязи, как нетерпеливый же жеребенок, взбрыкивая при отдельных порывах ветра. «Отдать носовой!» — командует Вика. Катя отвязывает на берегу канаты, когда полоска воды между берегом и яхтой расширяется, прыгает на борт. Она пробегает мимо меня вдоль берега, словно окорабатка. Это стаксель, показывает она на парус. Когда грот поднимем, береги голову. Устроили экскурсию, сердится Саша. Она нажимает на румпели, но с яхтой клонится вправо, отваливаясь от причала. «Отдать кормовой!» — кричит Вика, когда яхта, очевидно, занимает нужный угол. Катя повторяет трюк с канатом на берегу, и судно все быстрее отдаляется от пирса. Она ловко запрыгивает на борт и смеется. «Как всегда, мы лучше всех!» Яхта, набирая ход, направляется к выходу из бухты. Вика и Катя перебрасываются малопонятными фразами вроде «трави», «шкот», «левый галс», «поднять грот». «Голова», — предупреждает Саша, — и у нас над башками пролетает длинная штанга, к которой прикреплен второй парус. Мы огибаем волнорез и маяк и выходим в открытое море. У вашей яхты есть название? Я вспоминаю популярную детскую книжку о неунывающем капитане». «Официального нет», — отвечает Виктория. «Спортивным яхтам они не нужны, это же не прогулочное судно», — огрызается Саша. «Они официальные», — продолжаю я. «Как писателю мне всегда нравится цепляться за малейшие подробности». «Змей Горыныч», — хихикает Катя, — «потому что у нее три головы, каждая из которых смотрит в свою сторону». «Серьезно?» — удивляюсь. «А я думал, что-то вроде чайки или ласточки». «Это потому, что у нее спортивный класс называется «Дракон»,» — поясняет Виктория. «А Змей Горыныч, потому что три головы и все не спорят друг с другом», — дополняет Катя, игнорируя недовольство подруг. «Катя, сколько можно повторять всякие глупости?» — ворчит Саша. «Когда ты уже вырастешь?» Когда яхта выходит из-за волнореза, она набирает скорость и начинает подпрыгивать на волнах своим широким основательным корпусом, обдавая нас брызгами. — Она меня выдержит, — подначил у девчонок, — ведь я не из маленьких, а яхта трехместная и легкая. — Это крейсерская яхта, — успокаивает меня Вика. — Это значит, что на ней можно даже океан пересечь, если ее правильно оборудовать. «Раньше на таких яхтах устраивали каюты с двумя койками», — объясняет Саша. «Для участия в регате драконы добирались сюда не по автодорогам, а своим ходом. Из Балтики в Черное море вокруг всей Европы. Представляешь себе?» «Почему коек только две?» — удивляюсь. «Яхта же трехместная». «А на вахте кто стоять будет?» — хохочет девчонки. «Сразу видно, ты сухопутный». «Вот бы на нем в кругосветку отправиться», — мечтает Катя, поглаживая дракона по выпуклому борту. «Я замечаю, что девчонки очень любят своего Горыныча, и яхта, кажется, отвечает им взаимностью. Встав по ветру, судно натягивает паруса и легко несет нас вдоль Крымского побережья. Яхта режет волны Черного моря, словно бритва в руке закройщика скользит по тонкой натянутой коже». Я оборачиваюсь, глядя, как за спиной распахивается панорама Ялты, окрашенной первыми лучами закатного солнца. Ялта с ее истерическим красочным буйством. Расцветки зданий, кажется, вырвались из болезненного сна художника-абстракциониста. Воображаю, как было, когда впервые разлили эту палитру цветов по городу. Наверное, было что-то вроде «Эй, давай-ка покрасим эту башню в цвет мандаринового заката». И там она стоит, яркая, словно забытая скульптура. И горы. Они вырастают, как бессмертные гиганты, увенчанные зелеными шапками. Они величаво устремляются в небо, словно бросая вызов самой гравитации. Кто-то сказал бы, что это прекрасно, но для самих гор это бесконечная иступленная борьба камня и времени. Камень, который стремится в небо, и время, которое безжалостно сглаживает его острые края как вечный диалог, в котором нет победителя, и впереди Гаспро. Стройные белые линии здания выглядят бликами света на поверхности темного моря. Это место кажется идеальным, не стоит к нему приближаться, это грозит разочарованием. — Федор, ты чего? — спрашивает Катя. — О чем задумался? Я, стряхивая из себя невольные оторопи, начинаю травить байки про Ливодийский дворец, последний дворец последнего императора Николая II, в котором после Сталин Рузвитт и Черчилль поделили послевоенную Европу. Рассказываю про санаторий профессора Боткина, который придумал свой личный способ лечения множества болезней. «Главными элементами которого были крымские вина и сон на морском побережье. Естественно, в его санатории не было отбоя от посетителей. Рассказываю про ласточки на гнездо, которое на самом деле обычный дачный домик с претензией на оригинальность, не более. Девчонки закрепляют все свои тросы и канаты и практически не вмешиваются в работу «Волны ветра». Поэтому с удовольствием слушают меня и в нужные моменты разражаются хохотом. Даже строгая Саша немного оттаивает. «Слушайте, а как же мы обратно поплывем?» — удивляюсь я. «Ветер оттуда?» «Ну вот, придется нам и правда в кругосветное плавание отправиться, чтобы с другой стороны вернуться. Саша не упускает повода, чтобы меня подколоть. Яхты ведь они только по ветру плавать могут». Девчонки встают со своих мест и показывают мне настоящий класс. Наше судно лавирует, идя под острым углом к ветру буквально почти ему в лоб, а потом резко меняет курс, подставляя его порывом другую скулу, идя по зигзагу. У каждого движения яхты чувствуется свой ритм, своя мелодия. Она как бы танцует, ловко маневрируя между волнами, прыгая от одной к другой точно дети на качелях — Это игривое противостояние, борьба с ветром, которая всегда красиво в своей простоте и кажущейся легкости. Дракон, наконец, показывает себя. Он демонстрирует, в чем разница между прогулочной лодочкой и торжеством инженерного гения, упакованного в девятиметровый корпус. Каждый блок, трос, шкиф и еще бесчисленное количество деталей и крепления на его текелаже имеют свой смысл и цель. Девчонки работают как единый слаженный механизм, перебрасывая паруса, что-то подтягивая, отпуская в своих снастях и доворачивая руль, который на самом деле называется румпелем. Их движения кажутся небрежными в своей отточенности, но я догадываюсь, сколько за ними стоит часов тренировок и упорного труда, чтобы вот так понимать друг друга без слов, по одному взгляду или кивку». Мне становится не до разговоров, да они сейчас и ни к чему. Я любуюсь их четкими, согласованными действиями. — Мне нравится ваш дракон, — говорю я, когда яхта возвращается в ласковые воды Ялтинского порта. — У нас на нем последняя регата, — ласково поглаживает яхту Вика. — Прощальная. — На двадцать вторую пересаживаемся, — объясняет Катя. — Другой класс. — Зато она в олимпийской программе участвует, — говорит Саша. Правильно, что всех на них пересаживают. Надо соревноваться и побеждать. Видимо, они на эту тему спорят уже не в первый раз. У нас ведь как, — объясняет Вика, — если какой-то вид спорта есть в олимпийской программе, к нему все сразу и начинают готовиться. Были там драконы, на них весь союз плавал. С этого года драконов убирают и выставляют солинги. Будем переучиваться. Двадцать вторые — это их разновидность. Их в Клайпиде делают. «А мне жаль Горыныча», — вздыхает Катя. «Столько с ним уже пудов соли вместе съедено». «Я желаю удачи вам и вашему Горынычу», — говорю я, сплюнув три раза и стуча по деревянному борту. «Буду за вас болеть, девчонки?» «А вытащить их куда-либо на вечер не получается. Завтра у меня весь день занят. Так что договариваюсь встретиться уже на регате или после нее». У меня на носу свое соревнование – закрытый чемпионат по грязному проферансу без правил с товарищами, обыгравшими моего поэтического коллегу. Проферанс – это игра, обманчивая в своей респектабельности. Это не абсолютно криминальное 21 и не до азартная сека, где ставки могут за минуту вырасти от копейки до месячной зарплаты. В проферанс можно играть годами без какого-либо вреда для себя – получая большое удовольствие от проведенного времени. Можно проигрывать и выигрывать у друзей по червонцу и наслаждаться безопасным комнатным азартом. Более того, преференс относится к той редкой категории карточных игр, в которых мастерство в конечном итоге преобладает над случайностью почти как в шахматах. Для любого даже не слишком удачного расклада есть своя стратегия, и если ей следовать, можно достаточно регулярно оставаться в плюсе. Набив руку в своих тихих кухонных баталиях, начинающие чемпионы мечтают сразиться с более серьезными игроками. Я это прекрасно знаю, ведь сам был таким. Ключевое слово здесь – при равной и честной игре побеждает более сильный игрок. Так что даже крохотное преимущество полностью меняет баланс сил. Поговорка «знал бы прикуп, жил бы в Сочи» не зря появилась. Всего две карты могут полностью изменить ход игры – Либо значительно усилить комбинацию, которая есть на руках, либо, наоборот, оставить без своих, повесив в гору штрафов. Хорошо, если теряются значительные, но не критические средства. Такие любители возвращаются в свою компанию с запасом истории о том, как они сели играть на Ялтинском пляже и не успели оглянуться, как остались без отпуска на их. Там такие ловкачи, что подметки на ходу режут. Можно даже сказать, что в данном случае имеет место взаимовыгодный обмен. Отпускник теряет деньги, но приобретает уникальные впечатления, опыт и неистощимый запас историй, который он может рассказывать друзьям до старости. Именно за этим они часто и садятся играть с заведомыми шулерами, воспринимая проигрыш как неизбежную плату за острые ощущения. Но иногда случается и хуже как это произошло с моим приятелем Мухой. К восьми вечера я стою перед гостиницей Приморской в ожидании своей спутницы на сегодняшний вечер. Среди ялтинских дворцов и особняков, гордо выстроившихся вдоль побережья, корпус Приморской торчит, как больной зуб. Его невыразительный прагматичный фасад выделяется из общего туристического блеска, как чайник в музее произведений искусства. Абсолютно типовое здание в форме прямоугольного параллелепипеда с вдоль этажей балконами, благодаря особому устройству которых с соседями можно не только познакомиться, но и выпить или подраться. Говорят еще, что они чрезвычайно удобны для курортных адюльтеров. Не знаю, не пробовал. К гостинице приземистой нашлепкой примыкает ресторан, в котором, как в едином суповом котле, перемешивались приехавшие отдыхать номенклатурщики и колхозники, портнихи и актрисы филармонии, нефтяники и торговцы гвоздиками. Сейчас его большие панорамные окна полыхают ярким светом, а в них, как в аквариуме, можно видеть очертания столиков и снующих мимо них словно проворные рыбы официантов. Девушка появляется возле гостиницы как вихрь, за собой она оставляет водоворот обернувшихся мужчин и возмущенно дергающих их за рукава жен и подруг. На улице Ялты она казалась инопланетянкой, а элитой — 1972 года разлива. Желтая узкая юбка, которую по нынешему времени можно вполне назвать мини, мелькающая при каждом шаге, выглядела яркой, как летнее солнце. Разноцветная блузка с цветочным принтом, неуместно свободная и непослушная, подвергала привычный взгляд на моду серьезной проверки. Ноги девушки были обуты в оранжевые платформы настолько громоздкие, что, кажется, они готовы в любой момент отказать в послушании и подвести хозяйку. Но девушка, ни капли не смущаясь, продолжала свой путь, похожий на победное шествие, нарушая всевозможные законы советской физики и биомеханики. Ее огромные очки в стиле мухи закрывали глаза до того, что мимо проходившие граждане невольно пытались взглянуть на свое отражение в этих двух стеклянных монстрах на шее у девушки. Гордо болталась гирлянда из ярких бус, при каждом движении сдающая звук — похоже на мелодию космического зонда, встречающего космическую пустоту. «Привет», — говорит мне Алла, вызвав у всех мужиков в поле зрения завистливый вздох. «Ты уверен, что нас здесь не отравят?» «В своей филармонийской столовке, небось, котлеты без сомнений уминаешь», — отвечаю. «Это другое», — вздыхает она. «Тебе не понять». «Она берет меня под руку, и мы идем на штурм».